Страйк приближался к улице Кенсингтон-гор. С каждым шагом, натертое протезом культя, болело все сильнее. Неяркое солнце тронуло, показавшийся впереди гайд-парк. Тяжелое пальто не слишком подходило для такой погоды. Страйка мертвой хваткой держало непонятное подозрение, и он невольно задавался вопросом. Может, это просто тень на дне мутного пруда? Обман света? Иллюзорная рябь на водной глади. Что это за темные пузырьки? То ли след от какого-то склизкого хвоста, то ли просто дыхание водорослей. Не таится ли в грязной воде обманка, почему-то не угодившая в сети? В гайд-парк он вошел через ржаво-красные ворота королевы Елизаветы, богато украшенные геральдическими символами. В силу своей неутолимой наблюдательности, Страйк отметил, что скульптурному изображению оленихи с олененком на одном столбе соответствует одинокая фигура оленя на другом. А вообще-то человеку свойственно усматривать симметрию и равенство там, где их нет. Вроде как одно и то же, а на поверку совершенно разное. Чем сильнее он хромал по пути к станции метро Кенгсингтон, тем ощутимее бил по ноге ноутбук Луи Лендри. Страйк извелся от боли, неопределенности и тревоги. Добравшись до конторы без десяти пять, он с тупой обреченностью выслушал отчет Робин. Она так и не сумела пробиться через кордон телефонисток продюсерского центра Фредди Бестиги и не нашла в базе British Telecom ни одного абонента по фамилии Онифад среди жителей Килберна. Конечно, у них с Рошелью могут быть разные фамилии. Робин собирался уходить и уже застегивал пальто. Страйк вял согласился. В приемную он сразу рухнул на продавленный диван. Робин ни разу не видел босса в таком изнеможении. «Как вы себя чувствуете?» «Прекрасно. Временные решения больше не беспокоили?» «Нет». Робин затянула пояс. «Видимо, поверили, когда я назвалась Аннабель. Я еще изобразила австралийский акцент». Страйк усмехнулся. Робин закрыл промежуточный отчет, с которым ознакомился в отсутствии других дел, аккуратно поставил его на полку стеллажа, попрощалась и ушла. Страйк так и остался сидеть, положив ноутбук на протертые диванные подушки. Когда стук каблучков Робин по железной лестнице замер где-то внизу, Страйк протянул длинную руку и запер стеклянную дверь, после чего нарушил собственный запрет на курение в офисе по будням. Сжимая зубами сигарету, он закатал штанину и отстегнул закрепленный на бедре протез. Потом снял гелевую прокладку и осмотрел культю. Осмотр полагалось производить ежедневно, чтобы не допускать раздражения. Сейчас он обнаружил, что рубцовая ткань воспалилась и горит. У Шарлотты в аптечке хранились всевозможные мази и присыпки для ухода за этим участком тела, который в последние дни подвергался чрезмерной нагрузке. Правда, оставалась возможность, что она побросала кукурузный порошок и ойлатум в одну из еще нераспакованных коробок. Но сходить и проверить уже не было сил. А главное, не хотелось снова надевать протез. Страйк в задумчивости курил на диване, а пустая штанина свисала на пол. Мысли перескакивали с одного на другое. Разные семьи, разные фамилии, сходные при всем внешнем различии. Детские годы, его и Бристоу. В биографии Страйка тоже были фигуры-призраки. Взять хотя бы первого мужа матери, о котором она почти не рассказывала. Упоминала только, что этот брак с самого начала был ей ненавистен. Тетя Джон, прекрасно помнишь эти эпизоды, которые Леда предпочла забыть, говорила, что Леда вышла замуж, когда ей было 18, и сбежала от мужа через две недели — А в объятия страйка старшего, который, если верить, тети Джон выступал в Сент-Мозе на ярмарке, ее толкнуло исключительно желание получить новое платье и сменить фамилию. Леда, конечно, хранила верность этой необычной фамилии более истого, чем любому из сожителей. Она и своего будущего сына задолго до его незапланированного появления на свет обрекла зваться так же. Страйк курил до наступления сумерек. Потом с усилием встал на одну ногу и, придерживаясь за дверную ручку и декоративную рейку на стене, попрыгал на лестничную площадку. На дне одной из коробок нашлись лекарственные средства, облегчавшие сжение и покалывание в культе. Страйк вернулся на диван и попытался кое-как уменьшить вред, причиненный еще марш-броском через Лондон с рюкзаком на плече. Две недели назад в восемь вечера было почти темно, а теперь уже светло, как днем. «Страйк» во второй раз за десять дней сидел в китайском ресторане «Вун Кей», который занимал помещение с высоким потолком и побеленным фасадом, выходившее окнами на галерею игровых автоматов. Он намучился, прилаживая протез, а еще больше, пока тащился по Чаринг Кросс, но обошелся без найденных коробки серых металлических костылей, полученных при выписке из госпиталя Селли Оук.